В стеклышках самаринских очков блеснуло пламя. Русский и арабский не просто похожи, как могут быть похожи родственные языки. В этой похожести свидетельство существования Великой мировой империи во главе с северной страной русью. Я десятки лет занимался проблемами египтологии, но об этом даже и не догадывался. Так вот, лет семь назад в Каирском музее я встретил одного нашего военного переводчика, и мы с ним немного повздорили, поскольку он утверждал, что все языки произошли от арабского, А я с этим категорически не согласен. Кажется, он что-то принял из моих аргументов и даже подарил мне свою книгу Утраченная мудрость, в которой столько уникальных идей и смысла, что я теперь с ней не расстаюсь и постоянно перечитываю. А оказывается, любая эзотерическая информация записанная в древности и дошедшая до наших дней может быть правильно понята и истолкована лишь с помощью арабских или русских корней это касается и библии и корана и каббалы но рискованно срывать покровы с прошлого ибо расшифровка даже простейших фундаментальных понятий большинства религий и культов вызвала бы землетрясение. Пусть тайны спят под левой лапой сфинкса. А вот что нашептал мне могильный сумрак пирамид. Цила фараонов вовсе не ждут воскресения. Египтяне не были столь наивны. Сохранность мумий гарантия тайны. Помните предания о мертвецах, охраняющих спрятанные клады. Это самый верный черномагический замок. Мумия только предлог для пирамиды, и самое главное их сокровище – знание. И хотя рукописи не горят, но мракобесов и фатальных ударов стихий хватает. Знаменитая Александрийская библиотека, основанная Птолемеями в начале III века до Христовой эры, уже через 50 лет была расширена за счет филиала в дочерней библиотеки в храме Сераписа, и собрание ее насчитывало более 500 тысяч книг. Казалось бы, все великолепно. Именно в этой библиотеке сделан перевод на греческий Ветхого Завета Септуагинты иначе перевода семидесяти толковников. Но уже в сорок седьмом году до нашей эры, во время Александрийской войны, которую вел просвещенный Юлий Цезарь, хранилище библиотеки почти полностью выгорело. С трудом восстановили за счет пергамской библиотеки. Так нет же! началась эпоха великих религий. И вот Египет первая страна, увидевшая костры из книг, манускриптов и свитков папирусов. Горение ее при Аврелиане в III веке нашей эры, когда ликвидировали основное хранилище Музеион Но показалось мало. В 391 году император Феодосий Первый Великий опубликовал Эдикт против языческих культов и внезапно обрушился на магов, алхимиков и астрологов Египта. Все исторические и научные трактаты на десятках языков мира, книги Тота Гермеса, греческое любомудрие и пифагорейские открытия, алхимические труды и книги мистиков, то есть все интеллектуальные сокровища языческого мира были объявлены поганами и сожжены в гигантском аутодафе. Работа, -то, видимо, раздражала ابيлекникник не по тематике, мешавшей всеобщему восторженному изучению истории богоносного народа по Торе и Библии. А тут еще одна величайшая религия подоспела, где вся истина умещается в одной книге. Так зачем же другие? И вот в восьмом В девятом веках арабская экспансия довершила разгром уникального хранилища знаний человечества. Но рукописи, как вы помните, не горят. Древнее знание не могло быть до конца уничтожено. Оно стало тайным достоянием оккультных школ и тайных обществ. Так древо познания было срублено навсегда, и его горькие дички уже не могли накормить человечество. Но где-то в песках Египта все еще хранятся свитки, спрятанные в погребальных камерах, пещерах и катакомбах, положенные вместе с мумиями, укрытые, крышками саркофагов, но мертвые умеют беречь свои сокровища. На рассвете Диона доверчиво склонила голову на мое плечо и задремала. Самарин мирно посапывал у догорающего костерка. Из кармана брюк я достану.